Елизав задумчиво стебродила по рыночной площади. В зимнее время торговцы не могли похвастаться разнообразием фруктов или дичи, но зато выростал спрос на пряжу, шерстяные ткани, домашнюю утварь. Особыми привилегиями пользовались иностранные купцы. Они могли предложить то, что в Руане без их помощи невозможно было достать. Множество дорог и широкая река Сена вели их в город. И ни война, ни сложные условия не пугали неутомимых путешественников. Лишь чума, пронёсшаяся здесь разрушительным ураганом несколько лет назад, сумела приостановить торговлю и процветание города. Но люди уже начали оправляться от неё. Травница внимательно осматривала прилавки, но ничего подходящего не находила. Обычно её радовало, когда других знахарей, готовых поделиться своими снадобьями и знаниями, не встречалось на пути, ведь это означало, что больше пациентов придёт к ней самой. Но сейчас чей-нибудь совет или новые, неизвестные ей ранее целебные вещества пришлись бы очень, кстати. Елиза подашла к прилавку с книгами, но там нашлись столько рукописей о том, как вести домашнее хозяйство и лечить простые недуги. За такие знания, несмотря на любовь к книгам, женщина платить не захотела. Наконец, взгляд её зацепился за один прилавок. На пёстрых скатертях стояли склянки, бутылки, лежали угрожающего вида металлические инструменты. Элиза слышала, что такими на войне лечат самые страшные раны, разрезая плоть, доставая из тел бойцов попавшие в них предметы и даже отрезая заражённые конечности. Травнице не доводилось лечить такие серьёзные травмы, и она благодарила за это всех добрых духов, защищавших её леса, землю и бога. Но сейчас её заинтересовало, не сможет ли хозяин прилавка предложить что-то. Если он продаёт товары, которые могли пригодиться на поле боя, то быть может, он знает о болезнях более сложных, чем осенний кашель, головная боль или несерьёзное отравление. Темноволосый торговец перепрыгивал с ноги на ногу, потирая руки, ёжись от промозгловатого холода. Смугловатое подвижное лицо и пёстрая одежда выдавали в нём южанина. Руанский ветер явно был ему не по душе. Однако при виде хорошенькой покупательницы, с интересом склонившейся над прилавком, он вздропнул. "Мадам, ищете что-то особенное?" с иностранным выговором спросил он. "А не отвечайте, могу догадаться сразу. Вы ищете то, что уберегло бы ваших близких от страшной чумы, если та вздумает вернуться. Ко мне не раз приходили такие добрые женщины, чтобы попросить защиты для мужей и детей." И должен отметить, ни одна не ушла без помощи, и ни одна не пожаловалась. Есть чудодейственное средство, которого здесь у вас в Нормандии не сыщешь. Он потянулся к одной из бутылочек, но уловил направленный на себя холодный взгляд Элизы и замолк. "А чему нет средства?" отрезала она, с осуждением глядя на обманщика. "Можно лишь держаться подальше от городов и больших дорог". Часто мыть тело и одежду прокипячённой водой, гнать крыс, мышей и летучих тварей, и окуривать дом травами. Лаванда, полынь, зверобой гонят в злой дух, дурную болезнь. И молиться, поспешила добавить она, вспомнив своё обещание Ренару. Молиться милосердному Господу о том, чтобы он в своей милости не наслал кару за прегрешения на твой дом. Она выпрямилась, сложив руки за спиной, И не отрывая строгого взгляда от собеседника, тот не смутился и моментально сменил тактику, хитро сверкнув на неё глазами. А, мадам Мудрая, учёный не верит сказкам. Простите, я вас недооценил. Сами понимаете, большинству нужно не лечение, не лекарство, а сама надежда на исцеление, а надежда в некотором смысле тоже целебна. Так что же ищет учёная госпожа? Чем ваш покорный слуга может угодить вам? Он посерьёзнел, видя, что на недружелюбно настроенную покупательницу не действует болтовня. Быть может, вы знаете какое-нибудь средство, что улучшало бы зрение? Мой, она чуть помедлила, наскоро сочиняя ложь. Брат мучиться несправедливо настигшим его неудобством. Он ещё молотно глаза его подводят, и он не может разглядеть что-то дальше нескольких шагов от себя. Бельмана глаз в у него нет, как и травмы на лице. Но взгляд стал мутным, и глаз теряет остроту с каждым днём. Моих знахарских навыков не хватает, чтобы помочь ему. А ваш брат читает ночами при малом свете огня, уже без всякого заискивания деловито поинтересовался купец. Видно, как и многие до него, он поречь Елизас сделал вывод, что она из состоятельной семьи, а значит её близким могут быть обучены грамоте. Иногда считает, кивнула Елиза. Малот говорите. Боюсь, что нет лекарства, что могло бы вернуть остроту зрения, если что, что может замедлить ухудшение. Что может замедлить, я и сама знаю. А я не ошибся. Вы умный и вас не проведёшь. Он призадумался, посерьёзнев. Так вот, лекарства нет, но есть одно средство. Только не надо такого чудодейственного, как от чумы, хмыкнула Элиза. Нет, тут речь не о чудесах, а об изобретательности человека. Бодро перескочив с ноги на ногу, торговец стал озираться по сторонам, словно в раздумьях, за что взяться. И наконец полез под прилавок и достал оттуда пустую стеклянную бутыль. Элиза вопросительно приподняла брови. Посмотрите ж сквозь неё, предложил мужчина, протягивая ей. Зачем? Посмотрите, я объясню. Элиза пожала плечами и поднесла к глазам стеклянную поверхность. Лицо собеседника, стены ближайших домов Всё исказилось, а небо над руаном казалось стало ближе или напротив, дальше, когда она чуть повернула бутыль. Эти странные перемены отдавались неприятным напряжением в голове, и прежде чем та начала кружиться, Элиза поспешила убрать стекло от глаз. Видите, как всё меняется? Торговец Лучи Зарну улыбнулся, принимая обратно бутыль. В моём родном городе Флоренции Вы когда-нибудь бывали во Флоренции? Нет? Так вот, в моём городе искусные мастера научились так обрабатывать стекло, чтобы оно исправляло взгляд. Они отливают два стёклышка по размеру глаз, скрепляют их, и человек может подносить их к глазам так, чтобы лучше видеть. Некоторые говорят, что со стеклом умеют работать только венецианцы, но Бог там усвидетель. Это преувеличенное В то время итальянские мастера действительно уже умели делать очки, но они справлялись только дальнозоркостью. Вогнутые линзы научились делать позже. А у вас такие стёкла есть? перебила Елиза, чья идея, как ни странно, показалась убедительной. По крайней мере, это действительно был тот самый доселе незнакомый лекарский приём, что-то новое, как она и искала. Можно было рассказать Ренару, и как знать, может странная идея действительно помогла бы. И аккуратно отлитое стекло исказило бы его взгляд каким-то правильным образом. Сейчас нет. Флорентис с досадой почесал подбородок. Если б я знал, что здесь будет спрос. Он покачал головой и поспешил заверить Когда в следующий раз отправлюсь с товаром во Францию, обязательно возьму и про вас, госпожа, и вашего брата не забуду. А пока что могу вам посоветовать укрепляющий настой. Он указал на одной из склянок на прилавке. А, скоро будет следующий раз, Снеклы, Лиза. Думаю, примерно месяцев через 6. А как долго добираться отсюда до Флоренции? И сложна ли дорога? Несколько недель если верхом, но не верю своему шаму. Неужто госпожа собралась посетить Флоренцию? Кажется, впервые за этот разговор торговец слегка растерялся, но тут же игриво добавил: "Осторожней, мадам, вашему мужу придётся защищать вас. Должен заметить, таких золотоволосых красавиц у нас мастера рисуют на стенах церквей Ассинников". Заметив, что Елиза слегка потупилась, он смкнул и цокнул языком. Так вы не замжем. О, путь для одинокой девушки может быть опасен. Если о том зашла речь, то я мог бы сопровождать вас, когда отправлюсь домой. Благодарю, но не думаю, что решусь на такой дальний путь, поспешно проговорила Елиза. Спасибо вам за совет. Я дождусь вашего следующего визита в Руан. Рад Амоч он театрально поклонился, вновь широко улыбнувшись. Элиза также одарила его улыбкой, испытав пусть и лёгкую, но благодарность, как никак его рассказ действительно мог оказаться полезным. Однако, чтобы флорентийский торговец не начал навязываться ей в попутчике, она поспешила отойти. Теперь в её голове, помимо нетерпения и желания рассказать Ренару обо всём слышенном, начинала зарождаться странная мысль. Слова, произнесённые Ренаром накануне, вспомнились ей. Будет лучше, если ты покинешь окрестности Руана и даже Нормандии. Высним, где сейчас безопасно, куда не добирается война, и уйдёшь туда. Элиза слышала, что в далёкой Италии не было войны, кроме ссор, что затевались между соседними городами, а вот лекари и знахари ценились так же, как и во Франции. Элиза очень мало знала о тех местах, лишь слышала от Вивьены, что в Риме долгое время находился центр католического мира, и его глава, папа Римский. Посмотреть на подобное место было бы интересно. Подходя к черте города по дороге домой, Элиза с пронзительной нежностью подумала о Вивиене. Сердце моё, где бы ты ни был, прошу, подожди, не рождайся вновь без меня. Прошу, посмотри на меня, и ты увидишь, как я по-прежнему люблю тебя. И я ищу, как продолжить твоё дело, как помогать людям. Я хочу помочь Ринару, я хочу помочь всем, кому смогу. Но если бы ты знал, как мне тоскливо и плохо без тебя элиза вышла на тропинку ведущую к лесу и в этом безлюдном месте где её окружала только пожухлая трава вновь позволила себе заплакать при мысли о возлюбленном я должна была быть здесь должна была вернуться до того как ты начал проводить своё время с другими женщинами до того как ты попал в беду Как же я хочу вновь обнять тебя, услышать твой голос, посмотреть в твои глаза. Её пробрала сладкая и одновременно мучительная дрожь, когда она вспомнила, как ощущался тот строгий взгляд цвета стали, из которой отковывают мечи и кинжалы. Как же мне теперь жить без тебя? Как мне жить?